Да здравствует пустота. Послушай Шарипутра. Форма является пустотой, пустота является формой, форма ничем не отличается от пустоты, пустота ничем не отличается от формы. Это же справедливо касательно чувств, восприятия, умственной деятельности и сознания. Форма является волной, а пустота является водой. Опираясь на этот образ, Вы сумеете разобраться. Индийцы говорят на языке, который может испугать нас. Но чтобы по-настоящему понять этот народ, нам следует понять их образ высказывания. Когда на Западе рисуют круг, его принимают за ноль, отсутствие чего-либо. Но в Индии круг означает всеобщность, всеобъятность. Значение прямо противоположное. Поэтому высказывание «форма является пустотой, пустота является формой» сродни высказыванию «волна является водой, вода является волной». Форма ничем не отличается от пустоты, пустота ничем не отличается от формы. Это же справедливо касательно чувств, восприятия, умственной деятельности и сознания, поскольку все пять сканг содержатся друг в друге. Если существует одно, то существует все. В литературе Вьетнама есть две стихотворные строки, принадлежащие перу дзенского наставника времен династии Ли. Он написал «Если это существует, то малая пылинка существует. Если это не существует, то вся вселенная не существует». Он хотел сказать, что понятия существования и несуществования попросту созданы нашим умом. Кроме того, он написал, что Вселенная целиком может уместиться на кончике волоска, а Солнце и Луну, возможно, лицезреть и в зернышке горчицы. Эти образы показывают нам, что одно содержит все, и что все — это только одно. Вам известно, что современная наука приняла за истину то, что не только материя и энергия едины, но также материя и пространство. Не только материя и пространство едины, но материя, пространство и сознание едины, поскольку сознание пребывает в них. Поскольку форма является пустотой, форма возможна. В форме мы находим все остальное. Чувство восприятия, мышления и сознания. «Пустота» означает отсутствие отдельной самости. Она охватывает все, охватывает жизнь. Слово «пустота» не должно пугать нас. Это удивительное слово. Быть пустым еще не значит несуществование. Если листок бумаги не пуст, каким образом солнечный свет, дровосек и лес проникнут в него? Останется ли он тогда листком бумаги? Стакан, чтобы быть пустым, должен пребывать в пустоте. Форма, чувства, восприятие, мышление и сознание, чтобы быть пустыми, должны пребывать в пустоте. Пустота это всеобщая основа. Благодаря пустоте возможно, все остальное. Это утверждение было сделано на Горджуной буддийским философом второго века нашей эры. Пустота ⁇ это весьма обнадеживающее понятие. Если я не пуст, то я не могу находиться здесь. А если вы не пусты, вы не можете находиться там. Поскольку вы находитесь там, я могу находиться здесь. Это и есть истинное значение пустоты. Форма не имеет отдельного существования. А Валакита хотел, чтобы мы постигли это. Если мы не пусты, то мы превращаемся в комок материи. Мы не можем дышать, мы не можем мыслить. Быть пустым означает быть живым, вдыхать и выдыхать. Мы не можем жить, если мы не пусты. Пустота — это непостоянство, это перемены. Нам не следует жаловаться на непостоянство, поскольку без непостоянства ничего невозможно. Буддист, который приехал ко мне из Великобритании, жаловался на то, что жизнь была пуста и непостоянна. Он был буддистом в течение пяти лет и много размышлял над пустотой и непостоянством. Он рассказывал мне, что однажды его 14-летняя дочь сказала ему, «Папа, пожалуйста, не жалуйся на непостоянство. Разве без непостоянства я бы выросла?» Разумеется, она права. Когда у вас есть пшеничное зернышко, и вы его посеяли, то вы надеетесь, что когда-нибудь оно станет высоким колосом. Если бы не было непостоянства, то зернышко пшеницы вечно оставалось бы зернышком пшеницы, и вы бы никогда не сняли урожай в виде колоска. Непостоянство имеет решающее значение для всеобщей жизни. Вместо того, чтобы сокрушаться по поводу непостоянства, нам следует сказать «да здравствует непостоянство». Благодаря непостоянству возможно все. Это звучит весьма обнадеживающе. Все это относится и к пустоте. Пустота важна, поскольку без пустоты ничего невозможно. Так что нам также следует сказать «Да здравствует пустота!». Пустота — это всеобщая опора. Благодаря пустоте жизнь возможна сама по себе. Все пять сканх подчиняются тому же принципу.